Глава шестая. Когда раздался звонок в дверь, Бестужева с досадой подумала, кого еще там несет. Ей никого сегодня не хотелось видеть, потому что неизбежная третья часть марлезонского балета дней пять как началась. Лидии Павловне позвонил разгневанный Василий и заорал в телефонную трубку. «Я не догнал! Че происходит?» «А что случилось?» Попробовала удивиться Лидия Павловна. «Этот ваш дед из квартиры не выезжает. Замок, сука, сменил!» «У вас же свидетельство собственника на руках. Идите в милицию, в ЖЭК!» «А то я не ходил! Вызвал и слесаря, и ментов. Ты почему не сказала, что твой дед ветеран войны?» «А вы об этом спрашивали? И потом я не думала, что это важно!» «Вот и я не думал! Он нас женой даже в хату не впустил!» Вышел с бумагами, а по ним выходит, что владелец по-прежнему он. И в Жеке подтвердили, да, проживает такое. Он там одну справку, вторую, третью, а потом, бац, удостоверение участника боевых действий. Менты тут же отступили. Идите, говорят, в суд. Мы с ветераном воевать не будем, он за нас кровь проливал. Лидия Павловна мысленно улыбнулась. Юра свой номер отработал. Молодец. И Жек не подкачал. Даже слесарь. хотя ему-то меньше всех перепало. «Я надеюсь, вы приняли какие-то меры?» Вкратчиво спросила она у Василия. «А ты думаешь, я сидел сложа руки, дверь попытался сломать? Так он, гад, ментов вызвал!» «А теперь уже он вызвал? И что?» «В обезьянник меня загребли, вот что! За нарушение общественного порядка!» Айда Юра, два раза молодец!» «Я вообще не понимаю, что происходит!» надрывался Василий. «У вас один выход – идти в суд, ведь правда на вашей стороне». «Ах ты сука! Я тебе за чё три штуки отвалил!» «За то, чтобы я не лезла и не мешала вам взбивать цену. Я разве этого не сделала? Так что деньги свои я отработала честно». «Да ты с ним в сговоре!» «Я?» – оскорбилась она. «Я честный риэлтор, у меня репутация!» «Да как этот старый пень может быть ветераном? Ему же только 75!» О, Бестужева прекрасно знала историю Федора Самсоновича и шутливо называла его «наш кадровый разведчик». Нет, старик ни дня не служил в разведке, он пошел в ополчение в 16 лет зимой 42-го, прибавив себе два года до призывного возраста. Пошел добровольно, потому что из-за сильнейшей близорукости в армию его бы не призвали». Потом попал в окружение, сумел как-то выбраться и до конца война партизанил. Сидел в гнилых болотах, голодал, ходил связным по окрестным деревням, добывая медикаменты и продовольствие. Внешность пришибленного жизнью тощего паренька, а в особенности близорукость, Феди в этом помогали. Еще тогда он научился мимикрировать под окружающую среду и вводить в заблуждение врага. Косить под беспомощного дурачка, каковым никогда не являлся. План с квартирной аферой разработал именно он, а Лидия Павловна взяла на себя организаторскую часть и поиски клиентов. Поначалу ей было неловко, но старик за рюмкой чая в своей просторной кутузовской кухне снял камень с ее души. «Мы кого кидаем-то, Ледуша? Хороших, честных людей? Да откуда у них деньги? Раньше в Москву приезжали лучшие, а оставались лучшие из лучших». А сейчас прет одно варьё до да бандиты. Они же все искупают. Деньги у них бешеные. А разве это честные деньги? Чистые? Они народ ограбили во время приватизации или бизнес отжали. У половины руки в крови. Страшно даже представить, во что превратится мой родной город лет это через десять. А через двадцать. И кто в нем будет жить?» Прогниет все насквозь, когда вот такие собственники приберут город и страну к рукам. Нет ли душа? Мы не мошенники, а санитары леса. Одним уродом в нашем городе будет меньше, а лучше двумя или тремя. Она признавала, что это слабое оправдание криминальной схемы отъема денег, которую разработали они с Федором Самсоновичем, но тут... Либо честным человеком залечь на дно и ни в чем не участвовать, ничего не замечать, либо принять правила игры и поработать над своей моралью. У Лидии Павловны не осталось принципов еще в те годы, когда она с трудом выживала в 90-х, когда провернула аферу со своей, Сталинкой. О, это было гораздо больнее, потому что жертвой тогда стал не бандит, а девушка, Так чертовски похожая на Сашеньку, единственную племянницу Бестужевой. Сашенька и стояла сейчас на пороге и смотрела на тетку с огромным удивлением. «Лика, вы еще не одеты? Мы же договаривались». «Одета? Ах, да!» Тут Бестужева вспомнила, что собиралась везти Сашеньку в ресторан и как следует ее попугать. Но поскольку в последние дни Лидию Павловну саму пугали... то проделывать то же самое с племянницей ей расхотелось. Василий пошел-таки в суд. События развивались стремительно. Очень уж певичке хотелось въехать в свои законные хоромы на Кутузовском. Это была четвертая часть Марлизонского балета «Самая печальная». Потому что они с Федором Самсоновичем передавали дело в надежные руки правосудия. А думать о том... Как оно работает в этой стране, Бестужевой не хотелось. «Не обманешь, не продашь, не обманешь, не продашь», бормотала она, надевая брючный костюм, а не вечернее платье, как планировала в начале, и даже обошлась без высоких каблуков. Накинула дубленку, потому что племянница была в единственной куртке, в той самой, в которой с месяц назад приехала в Москву из грачей. «Надо бы купить и ей дубленку», подумала Лидия Павловна. Да и сапоги не мешало бы. Денег будет много. Почему бы часть из них не потратить на благотворительность? На помощь бедной девушке, которая работает за гроши с утра до ночи, этой современной золушке, хорошенькой заморашке, честной труженице. И добрая фея-крестная, щелкнув дверным замком, бросила племянницы. «Идем». «Поехали они на такси», Лидия Павловна собиралась сегодня выпить. Не напиться, а именно выпить, снять стресс. Не то чтобы ей стало вдруг стыдно за свою аферу, но клиенты были наглые и умели давить. От Лидии Павловны уже ничего не зависело, но опасаться их вместе все же следовало. А вдруг догадаются? Что до Федора Самсоновича, то он давно уже ничего не боялся. Еще с войны, когда ходил связным по деревням, кишащим карателями, охотившимися на партизан. «Я ли душа давно уже калека?» – говорил он Бестужевый. «Потому так и не женился. Не хотел кому-то жизнь испортить. Меня война так перепахала, что до сих пор не отправился. Душа умерла. Я ведь тогда гнилыми, голодными ночами все эти пытки в красках себе представлял». Что со мной будут делать, если поймают? Как пытать? А ночью в болотах долгие. Сам себя истерзал, искалечил. Мне твои бандиты, что вши перед баней. Смерть отмоет, а мне недолго уже осталось. Я свое отбоялся. Юра прикроет, улыбалась она. Не нравится мне твой Юра, морщился Федор Самсонович. «Только ведь других-то нет! Что удумали Крышу! Лучше, когда менты крышуют! Сейчас не девяностые, Юра далеко пойдет, и я не собираюсь всю жизнь мелким жульничеством промышлять. Все это временно, Федор Самсонович, пока капитала нет». «Оно понятно», — щурился старик. «Может, и я доживу?» «Доживете», — улыбалась Бестужева. По ее опыту, Здоровяки жили гораздо меньше, чем такие вот чахлые старцы, потому что не ходили по врачам и не береглись. Да и чахлым Федор Самсонович был только на вид. Состояние его здоровья словно заморозилось и не менялось уже лет двадцать. Плюс хорошая медицина, на которую у Федора Самсоновича деньги были, благодаря аферам с квартирой. «Приехали, выходи», — сказала она племяннице. Это была обычно пиццерия — средней руки заведения и без всякого фейс-контроля на входе. Потому что никакой фейс-контроль Сашенька сейчас не прошла бы. На ней был все тот же строгий рабочий костюм. Другого выходного у нее не было. Без косметики, которой она почти не пользовалась, с длинными волосами, которые не стригла из экономии и стягивала резинкой в хвост. В старых ботинках, тщательно замазанных гуталином, Сашенька казалась настоящей простушкой. которая случайно зашла в пиццерию, перепутав двери, потому что рядом был Макдональдс. Да и на Макдональдс у простушки денег не было. Будущее было туманно, и Сашеньке приходилось экономить. Этот месяц она сработала в минус. Да, Катя ее кормила, но на дорогу приходилось тратиться, да и по выходным что-то кушать. А еще надо было купить туфли для офиса. А еще об этом она старалась не думать. Когда мама спрашивала, как там Москва, она не знала, что ответить. Так и хотелось сказать, а я ее вижу, только электричку, метро и работу. В единственный выходной хочется отоспаться, да и денег на прогулки по столице нет. Все здесь ужасно дорого. Москва – город для богатых, а Сашенька – это мясо. Рабочее мясо, которое тоннами вываливается по утрам из пригородных электричек на безликие прилавки станционных платформ. И само разбредается по магазинам, потому что большинство из приезжих – охранники и продавцы с кассирами. Или менеджеры по работе с клиентами. Те, кто приносит хозяевам огромные деньги, живя в беспросветной бедности. Сашенька надеялась на прибавку после окончания испытательного срока и перевод в нижний зал. За эту неделю она научилась читать прайс и считать конфигурацию компьютеров. И даже узнала от Полянкина, что такое чипсет материнской платы, чтобы сборщики больше не ржали, когда Сашенька заходила к ним с очередным талоном. В общем, дело пошло. «Ты что будешь есть?» – с кислым лицом спросила тетка. «Что ты будешь пить, я не спрашиваю». «Почему?» «Я буду мартини с апельсиновым соком». «Вот как?» Теткины брови поползли вверх от удивления. «Быстро ты учишься!» «Все провинциалки почему-то начинают с мартини». «Это дорогое и вкусное вино», – обидела Сашенька, которую недавно просветила модница Стелла, которая тоже пила мартини. «Это вермут», – также кисло сказала тетка и заказала себе кьянти. «Не обижайся, я тоже начинала с мартини, и мне когда-то казалось, что это шик. Ничего, поумнеешь. Или не поумнеешь. Как твои дела?» К маме домой еще не хочется?» Я начинаю привыкать. И Сашенька с аппетитом принялась за салат «Цезарь». Это было восхитительно. Никогда еще она так вкусно не ела. Даже Катина стряпня была хуже. Катя готовила сытно, но просто. А тут салат, да еще с креветками. Креветки были для Сашеньки деликатесом. Она ела их аккуратно, не торопясь. Даже не ела, а вкушала, жмурясь от удовольствия. И выпила целый бокал мартини с соком. И захмелела. Тетка же пила сою кьянти, словно воду, то и дело подливая из бутылки, не дожидаясь официанта. Сашенька смотрел на нее с удивлением. За эти три недели роскошная тетка словно полиняла и уже не казалась такой величественной и значимой. Или это Москва так влияла на Сашеньку? Теперь она каждый день видела людей разных, в том числе и богатых. хозяина Аркадия Андреевича, клиентов, которые заказывали самые дорогие машинки, женщин, проносящихся мимо в сверкающих иномарках и вальяжных богатых мужчин за рулем лимузинов. И теткин образ постепенно блек. Под конец ужина Сашенька настолько осмелела, что перешла на «ты». «Лика, а как твои дела?» – спросила она, налегая на тирамису. «Вот это была вкуснятина!» «Хорошо, когда тебе двадцать», – вздохнула тетка. «Можно есть все, что вздумается. Обмен веществ у тебя прекрасный, как я погляжу. Как мои дела, ты спрашиваешь?» В этот момент зазвонил ее телефон. «Да, Василий, встретимся в суде». На суде ей надо было сказать, что никаких денег Федор Самсонович не получал. Всю сумму покупатели передавали наличными в присутствии Лидии Павловны и адвоката – Ему, само собой, никто не поверит, потому что он – лицо заинтересованное. Адвокат истца – это не свидетель. Вот и получается, что единственный свидетель, которому суд будет доверять – это Маклер. Судья в курсе, они уже не в первый раз это проворачивают. Схема отработанная, но все же каждый раз думаешь. А вдруг, вдруг что-то пойдет не так? Лидия Павловна глухо застонала. «Тетя, что с вами?» Испугалась Сашенька. «Как бы я хотела, чтобы мне сейчас было двадцать лет!» Лидия Павловна обхватила голову руками и уставилась в бокал с вином. «И все сначала!» «Или нет?» Она подняла голову. «Не надо сначала!» «Ничего бы не изменилось, было бы только хуже!» «Если бы я была, как ты!» «Ты вроде говорила, что начала писать роман!» Она покраснела. Я все выкинула, Лика. Все свое творчество. Зря. Писать тебе, конечно, рано. Надо опыта набираться. Попробуй сначала переводы. Но я плохо знаю язык. А ты учи. Переводи и параллельно учи. Язык тебе понадобится в любом случае. Сюжеты изучай, характер героев. Начни с классики. Если пойдет, я попробую это пристроить. Тетя, я тебе сколько раз говорила... «Не тетя, а Лика! Лика, запомни!» «Хорошо, Лика, ты столько для меня делаешь?» «Я?» Тетка посмотрела на нее с огромным удивлением. «Нет, милая моя племянница, я делаю это для себя. Пытаюсь обмануть судьбу, доказать, что справедливости нет, хотя на самом деле она есть. Иначе ты бы здесь не появилась». Сашенька ничего не понимала, к тому же она выпила, и у нее сладко кружилась голова. Все неприятности были забыты, люди казались такими чудесными, добрыми, и впереди ее ждал бал, как Золушку из сказки. Бал и принц. У нее все будет хорошо, просто замечательно. Лидия Павловна смотрела в будущее далеко не с таким оптимизмом. Да, она знала, что все у нее будет хорошо, быть может, даже и замечательно, Да только к этому надо приложить определенные усилия. Сколачивать капитал, подтягивать связи. Возможно, даже использовать и племянницу, когда время придет. Сейчас от нее проку нет, только все испортит. А вот пап тешится в столице, до да разок обожжется. Бестужева расплатилась и повела племянницу к выходу. «Если тебя у метро высадить, до дома-то доедешь?» спросила она Сашеньку. «Конечно, доеду, Лика. Не заблудишься. Да я все здесь уже знаю». «Ладно, все», – рассмеялась Бестужева. Сашеньку она высадила у железнодорожного вокзала. Через час будет дома. «Я тебе позвоню», – сказала она на прощание и назвала таксисту свой домашний адрес. Судья была великолепна. «Какие документы вы можете предъявить в доказательство совершенной вами сделки?» Строго спросила она у Василия. «Так вот же! Расписка! Это не документ!» Презрительно сказала судья. «Может, вы ее у себя в гараже на коленке написали? Кассовый чек есть у вас? Приходно-расходные ордера? Хотя бы копии? Вообще, какие-нибудь банковские документы? Номер счета, с которого вы переводили деньги, готовы назвать истец? Справка о валютной операции, которую вы могли провести только через банк? Где?» Она демонстративно перелистала лежащие в папке бумаги. «Хоть что-нибудь за подписью и печатью юридического лица, либо заверенное нотариусом у вас есть?» «Да я наличкой заплатил, у нас все так делают!» «Я не знаю, как там у вас, а у нас в Москве!» Подчеркнула судья. «Нужны банковские документы, а не липовые расписки!» «Да она никакая не липовая!» «Вы утверждаете, что передали ответчику 60 тысяч долларов наличными?» «Да. Но вы должны понимать, что такая квартира стоит гораздо дороже. Есть документ от оценщика. Вот это, гражданин, действительно документ. А вы утверждаете, что за 60 тысяч долларов купили прекрасную двухкомнатную квартиру на Кутузовском?» Лидия Павловна не хотела смеяться, «Но суде все вещи имеют реальную цену, а не липовую. О чем клиенты забывают?» Василий потерянно молчал. Его адвокат нервно вытирал пот со лба. «Что на это сказать?» «Но я ее купил!» Сказал, наконец, истец. «Да, дешево, но ведь старик не возражал». «Значит, вы изначально задумали обмануть ветерана войны?» Строго спросила судья. «Беззащитного, одинокого, больного старика? Но ведь он же подписал договор купли-продажи!» «Вот справка из военного госпиталя, куда ответчик угодил после того, как вы попытались взломать дверь в его квартиру. Здесь написано, что в крови у ответчика обнаружены наркотические вещества. Следовательно, он подписывал документы, будучи в невменяемом состоянии», торжественно заявила судья «Это вы накачали несчастного старика наркотиками, чтобы заполучить его квартиру, истец!» «Кто? Я?» Такого поворота Василий явно не ожидал. Его адвокат аж привстал. Ну и дела. За такое и самому можно за решетку угодить. Эта справка и была для Бестужевой коронкой. Они с Федором Самсоновичем проделывали такое не впервые. В военном госпитале старика хорошо знали... и охотно шли ему навстречу. «Ведь это вы в данном случае выгодоприобретатель, истец!» «Как вам не стыдно?» — не выдержала судья. До да меня кинули на шестьдесят штук!» «Истец!» Судья гневно стукнула молотком. «Вы в суде, а не на бандитской сходке! А наш суд всегда на стороне обиженных и слабых! Если мы не защитим несчастных стариков, то кто их тогда защитит?» Она, поверх очков, сурово обвела взглядом зал. Все согласно закивали, а кто-то даже выкрикнул. «Правильно! Ветеранов нельзя обманывать! Они за нас кровь проливали!» Решение суда ни у кого не вызывало сомнения. Какой-то ушлый журналист тут же подскочил к Федору Самсоновичу взять интервью. Лидия Павловна приветствовала прессу на таких процессах. Пусть еще разок расскажут народу о безжалостных мошенниках и настоящих бандитах, которые используют в своих целях несчастных людей из группы Риска. «Ах ты сука!» Василий смотрел на нее с ненавистью, хотя руки распускать боялся. Он уже понял, кто у Бестужевой крыша. Столичные менты. С ними лучше не связываться. «Кто же виноват в том, что вы не патриот?» Насмешливо сказала Лидия Павловна. Что вам до да какой-то там Великой Отечественной войны и ее героев? Вы даже не в курсе, что таковые есть. Что ж, огребайте. Ты хотите получить срок? Вы мне угрожаете. Вокруг полно свидетелей. Она кивнула через плечо на выходящую из зала суда публику. Я думаю, у вас найдутся грехи, которые этот срок значительно увеличат. Так сказать, по совокупности. Подадите апелляцию, мы вчиним встречный иск о намеренном вреде здоровью. Помните справку из госпиталя. Радуйтесь, что легко отделались. В вашем случае проще и лучше всего убраться обратно в свое перепердыево. Всего хорошего. Ишь, на Кутузовском он жить захотел. Да по тебе давно тюрьма плачет. Не удержалась Бестужева. Собирая свои манатки, девку в охапку. «И проваливай!» И Василий, скрипнув зубами, отступил. Федора Самсоновича она повезла в действительно шикарный ресторан. Старика словно подменили. В отличном костюме, бодрячком, в начищенных до блеска ботинках и даже при галстуке. Глаза по-прежнему слепые, в белесых стеклах очков. А вот Лысина задорно блестит. «Зачем вам столько денег, Федор Самсонович?» расшалилась Бестужева. Старичок тоже налегал на армянский коньячок, который предпочитал всем прочим. «Я, Ледуша, старый человек. Мне сиделки няньки скоро понадобится, А может, и женюсь на старости лет. Забота мне нужна и ласка. А сейчас, Ледуша, все за деньги. Люди стали циничные и безжалостные. А я еще пожить хочу». Пока там государство тебе вспомнит к очередной круглой дате и начнет заботиться, ноги протянешь. Да Бога высоко, до царя далеко. Я уж сам как-нибудь о себе позабочусь. Да, рассчитывать приходится только на себя, согласилась она. Себе Лидия Павловна взяла 20 тысяч, столько же Федор Самсонович. Остальные разошлись на взятки. Бестужева... Прекрасно понимала, что по московским меркам это мелочевка. Чтобы ворочить большими деньгами, нужны большие связи. Размах нужен. Она пила сегодня за будущее. За наступившие нулевые, которые, согласно прогнозу, будут к предприимчивым людям особенно щедры. И главное тут не растеряться, а быть в гуще событий. Хапай, обогащайся, бери от жизни все. потому что она, жизнь, проходит очень уж быстро.